Роберт Ирвин Говард. Кул. Первоначальная серия. Рассказ первый. Королевство теней. Глава первая. Кул, царь Валузии. Рёв трубно растал, как приливная волна, как шум прибоя, бьющегося об белые скалы Валузии. Из толпы слышались радостные возгласы. Женщины бросали цветы. А стук серебряных подков всё приближался. И вот наконец первые ряды воинов показались на широкой светлой улице, огибавшей устремлённую в небо башню славы. Впереди, трубя в длинные золотистые фанфары, ехали герольды, стройные юноши в пурпурных одеяниях. За ними шли лучники, высокие, статные и горцы. Следом за лучниками тяжело вооружённая пехота. Широкие щиты громыхали в такт шагам, в том же темпе покачивались наконечники копий. Запихота исследовали лучшие в этом мире воины, алые убийцы, от шлемов до шпор все в красном. Они величаво проплыли на своих великолепных скакунах и, хотя они сомненно хорошо слышали обращенные к ним восторженные возгласы, смотрели прямо перед собой, застыв в седлах, словно бронзовые изваяния. За этими гордыми, страшными и в бою воинами пестрыми потоками влелись на площадь отряды наемников, диких кочевников из Му и Каалу, вооруженных широкими тяжелыми мечами и дротиками. За ними, в некотором отдалении, тесно сомкнув ряды, шли лучники из Лемурии. Позади всех легкая пехота, а замыкали шествие снова гарнисты. Это изумительное зрелище, щемящей болью восторга отозвалось в сердце Кулла, царя Валузии. Вот он скользнул взглядом по гарнистам, вот поднял руку, отвечая на приветствие всадников, остановил взгляд на пехоте. Его глаза вспыхнули, когда в поле зрения показались алые убийцы, зрачки сузились, когда их сменили наёмники. Эти шли гордо, глядя на царя смело, но с уважением. Кулл ответил им таким же смелым взглядом. Он ценил храбрость, а во всём мире не было воинов отважнее, чем эти, даже среди дикарских племён пограничья. Однако, сколь бы глубоким ни было это чувство взаимного уважения, между ними не могло возникнуть даже намёка на дружеские отношения. Куул, царь Валузии, был по происхождению атлантом, а не валузийцем, а атланты издревле воевали со своими западными соседями. И хотя имя Кулла было предано проклятию даже среди гор и долин его собственного народа, а сам он старался вытравить из памяти всё, что касалось его происхождения, в нём ещё много оставалось от варвара, и давние обиды продолжали прочно гнездиться в его сердце. Парад войск закончился. Кулл повернул жребца и твёрдой рукой направил его во дворец. По дороге он бросил несколько слов сопровождавшим его членам царского совета. Армия подобна мечу, сказал он. Нельзя позволять ржаветь оружию. Из всё ещё клублившейся на площади толпы слышались обрывки фраз. Это кул, cool, видишь, какой мужчина! Ты посмотри на его плечи, а какие мускулы! И тише, но с угрозой. Проклятый узурпатор. Да, это позор для Валузии, этот варвар на древнем троне. Острый слух Кулла уловил шёпот, но царь не придал ему особого значения. Он твёрдой рукой перехватил руль клонившейся к упадку империи, ещё более твёрдо его удерживал. Это, разумеется, далеко не всем было по нраву. Когда придворные листыва поздравив его судавшимся парадом разошлись, царь опустился на обитый горностаевым мехом трон и погрузился в тяжёлые раздумья. Слуга почтительно склонившись в низком поклоне доложил о том, что в соседнем зале дожидается приема гонец пиктского посла. С трудом вырвавшийся из лабиринта запутанных проблем государственной политики царь без особой симпатии взглянул на непрошенного гостя. Это был широко плечевой воин среднего роста с характерной для его расы смуглой кожей. Голова совета Кану, правая рука царя пиктов, приветствует тебя. И просит передать, что у пиршественного стола в его резиденции есть место для кулла, царя царей, императора Валузии. Хорошо, ответил кул. Передай почтённому кану, послау западных островов, что повелитель Валузии отведает вина с его стола, как только луна войдёт над холмами Залгары. Пикт, однако, не двинулся с места. "Мой вождь просит, чтобы ты пришёл один, о господин. Глаза царя зрились холодным, словно сталь меча блеском. Один. Да, мой господин. Они молча смотрели друг на друга, причём лишь тонкой паутинкой этикета сдерживала кипящую в них взаимную межплеменную ненависть. Они обменивались гладкими учтивыми фразами цивилизованной расы, которая не была расы и ни того, ни другого, а в глазах их горела давняя дикая ярость. Пусть кул был с орём Валузии. Опикт, представителем посла суверенной союзной страны, сейчас в зале приёмов встретились два варвара, ослеплённые и старые, как мир ненавистью, оглушённые шумом давно отгремевших сражений. Перевес был на стороне царя, и он наслаждался этим в полной мере. Подперев рукой голову, он долго смотрел в тёмные непроницаемые глаза застывшего как статуя посланника. Значит, я должен прийти один. Тон вопроса Кула был таким, что глаза Пикта грозно сверкнули. "А чем ты докажешь, что тебя действительно послал Кану?" моим словом мрачно ответил Пикт. "С каких это пор можно верить слову Пикта?" Кул прекрасно знал, что Пикт никогда не лгут, но явно хотел вывести из себя собеседника. "Я знаю, чего ты хочешь, о царь", спокойно ответил тот. "Ты ждёшь, чтобы я высказал свой гнев?" Напрасно. Но я уже достаточно зол и вызываю тебя на поединок. На копьях, на мечах или на кинжалах, на конях или спешенными. Если ты мужчина, прими мой вызов. Царь взглянул на пикты с невольным уважением. Столь безрассудная отвага не могла не вызывать восхищения. Тем не менее, он не упустил оказии разозлить его ещё больше. Царь не может принять вызов от безвестного дикаря, сказал он с пренебрежением. Можешь идти. Передай Кану, что я приду. Один. Глаза пикта зловеще сверкнули. Весь дрожа от первобытной жажды крови, он повернулся, медленно пересек зал приёмов и исчез за огромной дверью. Кул задумался. Глава совета пиктов хочет, чтобы он пришёл к нему без охраны. Почему? Заговор? Кул дотронулся до рукояти длинного меча. Нет. Пиктам слишком выгоден мир с Валузией, чтобы нарушать его из-за каких-то давних счетов. Коул был Атлантом, извечным врагом всех пиктов, но он был также царём Валузии, сильнейшего союзника западных островов. Он улыбнулся, подумав о броне и судьбы, превратившей его во врага прежних друзей и союзника исконных врагов. Подчиняясь жажде власти, он порвал узы дружбы, традиций, рода и валка, Бог Марий Исуши, свидетель. Он эту жажду утолил сполна. Он стал царём Валузии, страны, канящейся к упадку, живущей лишь воспоминаниями о прежней славе, но всё ещё могущественной, самой сильной из семи империй. Его народ называл Валузию страной снов, и ему казалось, что он живёт именно во сне. Его удивляли дворцы и дворцовые интриги, армия и народ. Всё это было похоже на бесконечный маскарад, на котором настоящие лица скрываются за улыбающимися масками. И ведь добыть трон оказалось совсем не трудно. Стоило лишь смело воспользоваться удачным случаем. Затем свист меча, восторженно принятая всеми смерть тирана, умелое лавирование между политиками и кул, искатель приключений, выдворенный из родной Атлантиды, оказался на недосягаемой высоте. Он стал царём царей. Властелином Валузией. Сейчас, однако, он отчетливо осознавал, что удержать власть во много раз труднее, чем захватить. И вновь Кул почувствовал странное беспокойство. Кто он такой, чтобы править народом, хранящим необычные, страшные, извечные тайны архистарым народом? Я Кул, сказал он сам себе, поднимая гордо голову. Кул. Он обвёл взглядом зал и ощутил вдруг в душе странную неуверенность. И тут он заметил, что в тёмном углу стенная обивка едва заметно шевельнулась. Глава вторая. И безмолвные дворцы валлузий заговорили. Луна ещё не показалась на горизонте, и сад освещался факелами, пылавшими в серебряных держателях, когда кул занял почётное место за першественным столом канну, посла западных островов. В послед сидевшем по его правую руку трудно было найти что-то от той воинственной расы, представителем которой он был в Валузии. Кано был опытным дипломатом, состарившимся в гуще политических интриг. Ни племенные традиции, ни сословные предрассудки не имели над ним никакой власти. Встретившись с человеком, он думал не о том, кто он такой и что собой представляет, но о том, можно ли его использовать в своих целях, и если можно, то как. Кул вело отвечал на учтивые вопросы Кану с тоской, думая о том, что и он когда-нибудь может стать таким же, как этот престарелый пикт. Посол был толстый и обрюзгшим. С тех пор, как он в последний раз держал в руках меч, прошло уже очень много лет. А ведь Кулу встречались люди и постарше Кану, шагавшие в бой в первых рядах воинов. За спиной Кану стояла девушка необыкновенной красоты, наполнявшая вином его кубок. Надо сказать, отдыхать ей не приходилось. Кану беспрерывно сыпал шутками и анекдотами, и Кул, презирая в душе чрезмерную болтливость, тем не менее старался не пропустить мимо ушей ни единого слова. За столом сидели также другие пиктские вожди и дипломаты. Последние вели себя не принужденно, в поведении же первых ощущалась определенная скованность. Им нелегко было переступить через себя, забыть о давних раздорах и вражде. И всё же Коул наслаждался атмосферой приёма, столь отличной от той, которая господствовала при его дворе. Как похоже это было на Атлантиду. Коул пожал плечами. Что ж, Кану, который, наверное, забыл, что он пикт, прав, и ему Коулу тоже пора стать волужийцем не только внешне. Когда луна оказалась наконец в зените, Кану, который съел и выпил больше, чем любые трое из его гостей вместе взятые, Откинулся на Софье и вздохнул с видимым облегчением. "Теперь оставьте нас, друзья", сказал он. "Мы с царём должны обсудить дела, о которых детям знать не положено". "Да-да, ты тоже иди, моя малышка. Дай я только поцелую твои сладкие губки. Вот так. А теперь беги, бутончик ты мой розовый". Кану погладил седую бороду и посмотрел испытующим взглядом на угрюмо молчащего Кулла. "Так ты считаешь, Кул? Сказал вдруг дипломат, что Кану старый распутник, который годится лишь на то, чтобы локать вино и щупать девок. Кул вздрогнул от неожиданности. Старик высказал вслух именно то, о чём он только что подумал. Вино веселит разум, женщины прелестны, но не думаю, что хоть что-нибудь из этого мешает старому Кану заниматься делом. Он захохотал так громко, что его огромное брюхо заколыхалось подобно медузе. Кул наклонился вперёд. Это уже становилось похожим на издёвку, и в глазах царя загорелись грозные огоньки. Посол потянулся за кувшином, наполнил свой кубок и взглянул на гостя. Тот молча покачал головой. "Ну что ж, немало не смущаясь, сказал Кану. А моей старой голове постоянно требуется разогрев. Я всё больше старею, кул, так почему же я должен отказываться от тех не многих удовольствий, которые нам, старикам, ещё доступны?" Да, я старею, опускаюсь, меня гложет тоска. Заметить это по его виду было однако трудно. Румяное лицо посла слабо снилось, глаза блестели так, что седая борода казалась на его лице чем-то лишним. И правда, он прекрасно выглядит, подумал Кул, чувствуя себя слегка уязвлённым. Этот старый прохвост утратил все черты своей его кулла расы. Но, несмотря на это, наслаждается старостью как никто иной. Послушай же, сказал наконец Скану. Рискованное это дело хвалить юношу, глядя ему в глаза. Но я должен высказать то, что думаю о тебе на самом деле, иначе мне не завоевать твоего доверия. Если ты хочешь завоевать его лестью, то успокойся. Кто говорит о лести? Я лещу только тем, кого хочу обмануть. Глаза Кану вспыхнули холодным огнем, мало совместимым с езвительной улыбкой, игравшей на его губах. Старый лис разбирался в людях и знал, что с этим варваром-тигром следует играть в открытую, что он, подобно волку, нюхом обнаружившему капкан, мигом уловит любую фальш, стоящую за паутиной слов. У тебя достаточно сил, сказал Пикт, подбирая слова тщательнее, даже чем на заседании их совета, чтобы стать величайшим из царей. чтобы восстановить хотя бы частично давнее могущество Валузии. Да, это так. Что касается Валузии, да не ё мне дела нет, хотя вино и женщины здесь великолепны. Однако чем она сильнее, тем в большей безопасности находится народ пиктов. Более того, с Атлантом на троне она может присоединить к себе Атлантиду. Куль горько усмехнулся. Кану коснулся старой раны. Атлантида прокляла моё имя, когда я переступил порог этого мира в поисках счастья и славы. Мы они извечные враги семи империй. Тебе это должно быть хорошо известно. Кану погладил бороду и загадочно усмехнулся. Оставим это. Хотя я знаю, о чём говорю. Никто не станет затевать войну, если она не будет сулить выгоду. Нас ждёт эпоха мира и покоя. Я предчувствую победу добра над злом, вижу людей, живущих в любви и довольстве. Ты можешь приблизить эту эпоху, если, конечно, останешься в живых. А! Кул вскочил на ноги с такой шаломляющей быстротой, что Кану, привыкший оценивать людей так, как иные оценивают лошадей, почувствовал, что его сердце зашлось от восторга. А боги! Этот юноша само совершенство. Нервы и мускулы как из стали. Превосходная координация движений. Мгновенная реакция. Все, что делает воина непобедимым в бою, ни одна из этих мыслей, проскользнувших в мозгу Кану, никак не отразилась, однако, в его полных сарказма произнесенных холодным тоном словах. Успокойся, вся ти, оглянись вокруг. В саду пусто, за столом кроме нас с тобой тоже никого нет. Надеюсь, ты и меня не боишься. Кул внимательно осмотрел сад и сел на место. Это в тебе проснулся дикари. сказал дипломат. Подумай только, если бы я что-то замышлял против тебя, разве выбрал бы я для встречи место, где все подозрения падут на меня? Ах, молодежь, как многому вам еще надо научиться! Тут вот сидели мои люди, и им было очень не по себе от соседства с тобой, потому что ты Атлант по рождению. Ты в свою очередь презираешь меня за то, что я пикт, а я вижу в тебе Колла, повелителя Валузии, Колла. Царя царей, а не кулла легкомысленного Атланта, атамана шайки грабителей, захватившей богатую страну. Ты тоже должен почувствовать себя наконец человеком без нации и гражданином мира. И, кстати, если бы ты погиб завтра, кто стал бы царём Валузии? Кануб, барон Блал. Ах, вот как. Мне многое не нравится в этом человеке, но более всего то, что он всего лишь марионетка в чужих руках. Почему это? Он был самым значительным из моих противников, и я никогда и мысли не допускал, что он защищает чьи-либо ещё интересы, кроме своих собственных. Ночь всё услышит, ответил Кану. И внутри нашего мира есть ещё миры. Мне, впрочем, ты можешь доверять. Бролу-копейщику тоже. Взгляни сюда. На его раскрытой ладони лежал браслет, тройкратно свернувшееся кольцом крылатый дракон с тремя рубиновыми рогами на голове. Прежделее же к нему повнимательнее. Когда Брол появится у тебя завтра ночью, этот браслет будет у него на руке. Доверься этому человеку и сделай всё, что он укажет. И в доказательство того, что я доверяю тебе, смотри. Он рывком вытащил из складок своей одежды предмет, блеснувший магическим зеленоватым светом, и тут же спрятал его обратно. Похищенный бриллиант, воскликнул царь изумлённо. Зелёный алмаз из храма змея. О, боги! Так значит это твоя работа, но зачем ты мне его показал, чтобы спасти и тебе жизнь, чтобы ты мне поверил? Если ты заподозришь меня в предательстве, можешь сделать со мной что пожелаешь. Моя жизнь в твоих руках. Я не могу теперь тебе обмануть, ведь ты одним словом можешь вынести мне смертный приговор. Старый хитрец, произнося эти слова, весь сиял и самодовольно прикрывал глаза. Явно радуясь произведенному им впечатлению. Но почему ты отдаешься в мои руки? Удивление Кул росло с каждой минутой. Я уже сказал тебе об этом. Теперь ты видишь, что я честен с тобой. А завтра, когда Брул придет к тебе во дворец, ты послушаешься его совета, не боясь измены. И хватит об этом. Эскорт ждет тебя, мой господин, у ворот, чтобы сопроводить во дворец. Кул встал. Но ведь ты ровным счетом так ничего мне и не сказал. Ах, молодость, молодость, как ты нетерпелива. Сейчас кону более, чем когда-либо напоминал своим видом толстого, грубовато весёлого эльфа. Иди, юноша, и пусть тебе приснится трон, армия, царство. Ну, а я увижу во сне вино, женщин, розовые лепестка. Будь счастлив, царь. Направляясь к выходу, Кул ещё раз оглянулся. Кану, развалившись на Софе, прямо-таки источал добродушную жизнерадостность. У ворот Кулла поджидал какой-то воин на коне. Царь несколько удивился, обнаружив, что это тот самый человек, который принёс ему приглашение пиктского посла. Проезжая по пустым улицам города, они не сказали друг другу ни единого слова. Дневные краски, гомон и суета уступили место глубокой ночной тишине. В серебристом свете луны более чем когда-либо ощущалась древность города. Громадные колонны во дворцах и замках, казалось, подпирали небеса. Лестницы, пустые и тихие, возносились куда-то в беспредельную высь, исчезая в мраке небесных сфер. Лестницы в небо, подумал Кол, таинственное великолепие этой сцены будоражило его воображение. Цок, цок, цок. Только серебряный звук подков нарушал царившую на залитых лунным светом улицах тишину. Невероятная древность города почти физически давила на Кулла. Ему казалось, что он слышит, как огромные притихшие здания смеются над ним. Какие они скрывают в себе тайны! Ты молод, слышался ему шепот дворцов, святилищ и храмов. Ты молод, а мы старые. Мир, который воздвиг нас, тоже когда-то был молод, и ты и твой народ уйдете. А мы будем стоять здесь вечно. Мы были здесь ещё до того, как Атлантида или Мурия поднялись из океанских вод. Мы будем стоять здесь и тогда, когда зелёная вода покроет многомильным слоем горные хребты Лимории и холмы Атлантиды. По этим улицам шествовали могучие цари. Их много сменилось здесь ещё тогда, когда кул выходиц из Атлантиды. Был лишь маленькой частичкой снака птицы мира. Проезжай, кул Атланд, тебя сменят более достойные, ибо более достойные были и до тебя. Теперь о них забыли, они обратились в прах, а мы стоим, смотрим, ждём. Проезжай, кул Атланд, кул царь, кул дурак. Кул, казалось, что подковы его кокоуна подхватили этот рефрен и выбивают в ночной тишине издевательский ритм. Кул царь, кул дурак. Свети луна, ты освещаешь дорогу царю. Сияйте звёзды, вы и факелы на пути императора. Звените подковы, этот царь царей едет по Валу지에. Эй, Валужия, проснись, едет кул, твой повелитель. Скольких повелителей я уже видел и скольких еще увижу? – это отозвался молчавший до сих пор царский дворец. Царские гвардейцы, алые убийцы, выскочили навстречу царю, подхватывая поводья его скакуна. Пикт молчев ну лузду, заворачивая своего коня, и исчез в тьме. Куллу почутилось, что он видит, как тот скачет по притихшим городским улицам, словно призрак, выходец из прежнего мира. Он не спал в эту ночь. Уже брезжил рассвет, а он все мерил шагами тронный зал, обдумывая то, что услышал. Кану ничего не сказал, но тем не менее полностью отдался на мою милость или не милость. Что он имел в виду, когда говорил, что барон была лишь марионетка? Кто такой Брул, который должен появиться во дворце с этим странным браслетом на руке? И самое главное, зачем Кану показал ему зеленый алмаз, много лет назад похищенный из храма змея? Если бы об этом узнали страшные жрицы этого святилища, расплата была бы ужасна. Даже храбрым соплеменникам Кану не удалось бы спасти его от их мести, но он ведь чувствовал себя в безопасности, думал Кул. В его дипломатических способностях сомневаться не приходится. Он не пошёл бы на такой риск ни будь на то серьёзной причины. Или же всё это только предлог, чтобы посеять в нём кульле недоверие к гвардии. и облегчить успех нового заговора, осмелится ли кану сохранить ему жизнь теперь? Ответов на эти вопросы у царя не было. Глава третья. Те, что приходят ночью. Луна ещё не появилась на небе, когда кул, держа руку на рукояти меча, выглянул из окна. Окно выходило во внутренний дворцовый сад. Сейчас его дорожки и аллеи были пусты, а деревья превратились в неясные тени. Из фонтанов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 И за парапету хватилась голая бронзово-кожая рука. Длинный меч царя сверкнул, выхваченный из ножен, и остановился на половине пути. На мускулистом предплечье блестел знакомый браслет в виде дракона. Следом за рукой на парапет, а затем и в комнату с ловкостью леопарда скользнул ее обладатель. Ты, Брул, спросил царь с молком в изумлении. Перед ним стоял тот самый человек, которого он жестоко оскорбил днем.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 спросил Пикт со злостью. "Поверь, господин, я не питаю к тебе дружеских чувств, но ни о каком поединке между нами сейчас и речи быть не может. Забудь пока об этом. А теперь идём". Он бесшумно подошёл к двери. Небольшое отверстие в ней позволяло наблюдать за тем, что происходило снаружи, оставаясь невидимым. Брол жестом подозвал Кулла. "Что ты там видишь?" "Ничего особенного. 18 гвардейцев". Пикт кивнул головой и потащил Кулла за собой.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 И в его позе было что-то, от чего волосы на голове Кулла зашевелились, не от страха, а скорее от какого-то неясного мрачного предчувствия. Наконец Брул снова кивнул, и они прошли за тайную дверь, оставив её открытой. Коридор был пуст, но в нём не было ни единой пылинки, что свидетельствовало о том, что забытым и заброшенным он вовсе не был. Источник света оставался невидимым. В стене через каждые несколько локтей виднелись двери. Они невероятно были тщательно замаскированы со стороны комнат. Этот дворец похож на пчелиные соты, пробормотал Кул. Да, господин. За тобой днём и ночью наблюдает множество глаз. Пикт шёл медленно, перед каждым шагом тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Меч он держал низко и постоянно оглядывался, окидывая стены внимательным взглядом. Коридор резко повернул, и Брул осторожно заглянул за угол. Посмотри, шепнул он. Напомни, ни единого звука. Речь идёт о жизни и смерти. Сразу же за поворотом начиналась лестница, ведущая вверх. Коул перевёл взгляд выше и содрогнулся. На лестничной площадке лежали 18 гвардейцев, назначенных в караул под дворцу на эту ночь. Только сильная рука Брула смогла удержать рванувшегося вперёд царя. Измена билась у него в мозгу. Их убили только что. Ведь еще и нескольких минут не прошло, как эти люди стояли на посту. Когда они вернулись в библиотеку, Брул старательно закрыл тайный ход, затем кивнул царю, чтобы тот снова посмотрел через отверстие в двери наружу. Царь наклонился к глазку и отпрянул в ужасе. У двери стояли на посту все те же восемнадцать гвардейцев. Это колдовство, прошептал он, хватаясь за меч. Неужели в карауле стоят мертвецы? Да. Послышался едва различимый шёпот Брула. Секунду они смотрели в глаза друг другу. Куул сморщил лоб, пытаясь прочесть что-либо на лице Пикта. В конце концов губы Брула почти беззвучно шевельнулись. "Змей, которые могут говорить. Замолчи". Ладонь Куула упала на губы Пикта. "Говорить о чём-либо подобном верная смерть. Эти слова прокляты". Брул спокойно посмотрел на царя. Взгляни ещё раз, господин. Быть может, была смена караула? Нет, это те самые люди. Клянусь валкой, это колдовство, это наваждение. Я же своими глазами видел трупы этих воинов едва ли не несколько мгновений назад, а сейчас они стоят здесь. Пикт отошёл от двери. Кол, cool. что ты знаешь об истории и традициях народа, которым правишь? Много и мало. Валузия так стара.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 замки превратили тогда глубокую ночь в ясный день звон мечей возносился до небес и царь царь Валузии который пал в этой страшной сече голос пикта затих и они несколько секунд смотрели друг на друга в молчании валузия стара тихо проговорил наконец кул холмы атлантиды и горы му были всего лишь островами в океане во времена её юности Ночной ветер, насыщенный давно забытыми запахами, шевельнул занавесями. Как шёпот из далёкого прошлого, он рассказывал о тайнах, которые были древними уже тогда, когда мир был молод. Кулу вдруг показалось, что рядом стоят чудовища, которые нашоптывают ему на ухо что-то страшное. Он знал, что с Брулом происходит то же самое. Его душу наполнило удивительное ощущение единства с этим воином, чуждого ему народа.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 одними губами воскликнул Кул ночью со стилетом в руке что это значит убийство покушение шипнул Брол стой царь уже собирался распахнуть дверь если мы обнаружим себя здесь не минуем мы погибнем там во мраке их много пойдем почти бегом они вернулись в библиотеку Пикт закрыл тайный ход и потащил Кула в соседнюю комнату там он раздвинул штору в углу и оба они укрылись за ними Минуты тянулись невыносимо долго. Царь слышал шум ветра в соседней комнате, бившийся в его ушах словно шёпот призрака. Наконец, в комнату вошёл крадучись ту. Вероятно, он прошёл через библиотеку и, не обнаружив там жертву, решил продолжить поиски здесь. Ту остановился и внимательно осмотрел освещённую единственной свечой комнату, держась в телет наготове.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 Подошёл Брул. Его лицо было невозмутимым, но в глазах бился такой же, как у царя, ужас. "Забери свой меч, господин", сказал он. "Для него впереди ещё найдётся работа". Коул нерешительно дотронулся до рукоятки меча. Когда он поставил ногу на грудь лежащего перед ним чудовища, его пронзала ледяная дрожь. В эту минуту, по вину из какого-то остаточного мышечного рефлексу, страшная пасть монстра раскрылась.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 Да в коридоре, наверное, находится кто-нибудь ещё. Кану узнала заговор о заговоре от своих шпионах, которые проникли в тайники жрецов Змея и всё там разнюхали. Ему давно уже известны тайные ходы во дворце. Он заставил меня наизусть выучить их схемы, чтобы я смог тебе помочь. Ты погиб бы, как погибали до тебя другие цари революций. Я пришёл один, чтобы не возбуждать подозрений, да в одиночку и во дворец проникнуть было легче. Часть заговора ты видел?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 Ему было не под силу собрать путавшиеся в голове мысли. Сколько в городе жрецов змии? Кто из его доверенных советников, храбрых военачальников человек, а кто нет? Как отличить истину от фальши и кому теперь можно довериться? Секретная дверь отворилась и вошёл Брол. Ты быстро справился. Да, воин сделал шаг вперёд и посмотрел под ноги. Смотри, на ковре осталась кровь.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 Может быть, в Валузии вообще нет людей, а все её обитатели змеи. Он стоял неподвижно, не решаясь сдвинуться с места. Его сознание отметило однако странный факт: на руке того, кто называл себя Брулом, не было браслета с драконом. За спиной Кулла послышался шорох, и он обернулся. Через потайную дверь в комнату входил Брол. "Остановись!" На руке, вытянутой вперёд, чтобы отразить удар меча, сверкнули рубины браслета в виде дракона. Багги пикт замолчал, затем губы его искривила мрачная улыбка. Жрецы змии невероятно хитры и коварны. Этот, наверное, прятался в коридоре, а когда увидел, что я несу труп его соплеменника, принял мой облик. Теперь надо избавляться ещё от одного трупа. Стой, в голосе Кулла звучала угроза. На моих глазах двое людей превратились в монстров. Откуда мне знать, что ты не жрец змии? Брул рассмеялся.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 На счерам, постоянно изменяющемуся фоне, появлялись и исчезали образы родом из кошмарного сна. Фантастические твари, порождённые страхом и безумием, а человек эта шутка богов, слепой и недалёкий, рождённый из праха и в прах обращающийся, влочился долгой и кровавой тропой своего предназначения, ничего не понимая, ни в чём не разбираясь, жестокий, ошибающийся, но с искрой святого огня в душе. они ушли, сказал Брол, словно читая его мысли. Женщины, птицы, гарпии, люди-нетопери, летающие монстры, люди-волки, демоны, гоблины, все, за исключением этих вот тварей и нескольких людей-волков. Это была долгая и страшная война. Прошли века, пока люди стали расой, владеющей миром.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 Постата коридоров настораживала, и в нём снова проснулись подозрения: не ведёт ли Пикт его в засаду. Кул пропустил Брула вперёд, и его обнажённый меч повис над незащищённой шеей Пикта. Если предаст, то погибнет первым. Однако Брул, даже если догадывался о сомнениях царя, ничем не показал этого. Он спокойно шагал вперёд и остановился только тогда, когда они вошли в какую-то заброшенную пыльную комнату. Брол раздвинул складки тяжёлых занавеси, висевших на стенах, и сбросил на пол тело. Когда они возвращались, Брол вдруг остановился так внезапно, что Царь едва не проткнул его шею всё ещё занесённым над пиктом мечом. Там кто-то есть, шепнул он. Кано утверждал, что коридоры будут пустыми, но он вытащил меч и осторожно ступил вперёд. Кул последовал за ним.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 По мере приближения очертания человеческой фигуры становились все более явственными. Наконец они увидели огромные лучистые глаза на лице, которое, казалось, испытало все возможные муки и страдания. В них не было угрозы, лишь безбрежная печаль. А это лицо, это лицо, все могущие боги, выдохнул Кул. Это Эаллал. цари валузии, погибшей 1000 лет назад. Бруллу впервые за ту страшную ночь изменила выдержка. Его глаза расширились от ужаса, меч в руке задрожал. Куул стоял выпрямившись, крепко сжимая рукоять меча. Ево лоб заливал холодный пот, на голове волосы встали дыбом, но он был царём царей и готов был сразиться с любым врагом, живым или мёртвым. Призрак спокойно шагал, не обращая на них никакого внимания. Кул отшатнулся, когда он проходил мимо, ощутив на лице его ледяное, словно порыв северного ветра дыхание. Тень Эллала тихо и мерным шагом прошествовала далее и исчезла за поворотом коридора. "Абаги!" простонал Брул, вытирая с лба обильный пот. "Это был дух, а не человек". "Да", кивнул головой Кул. "Ты узнал его лицо? Это было лицо Эллала".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 маски. Кул сидел в тронном зале и задумчиво смотрел на море обращённых к нему лиц. Сановник с длинным витым жезлом тихо и пивуче говорил о чём-то, но царь не слышал его слов. Рядом с ним, ожидая распоряжений, стоял Ту, председатель царского совета. Кул, когда смотрел в его сторону, содрогался от страшных воспоминаний. Окружавшая царя придворная жизнь была гладкой, словно поверхность моря между ударами волн, События ушедшей ночи казались бы сном, если бы взгляд царя время от времени не падал на опиравшуюся на подлокотник трона мускулистую смуглую руку с драконьим браслетом. Рядом с троном стоял Брул. Нет, это странная интерлюдия не была сном. Он сидел на троне в зале приёмов, смотрел на придворных, дам, кавалеров и дипломатов, и ему казалось, что их лица всего лишь иллюзия, тень, игра воображения. Он всегда считал эти лица масками, но прежде смотрел на них со снисходительным презрением, догадываясь, что за ними скрываются низкие душонки, мелочные, жадные, сладострастные и лживые. Теперь же, обмениваясь с кем-либо из кавалеров гладкими фразами придворного этикета, он почти явственно видел, как губы на улыбающемся лице собеседника расплываются, а на их месте появляется страшная змеиная пасть. Валузия страна снов и кошмаров. царство теней, в котором правят призраки, да и сама власть не больше, чем иллюзия. А что тогда составляет настоящую жизнь? Чистолюбие, могущество, гордыня, мужская дружба, любовь женщины, чего Куул не узнал до сих пор? Военная добыча? Что? Который из куулов был настоящим? Тот, который сейчас сидит на троне, или тот, который скитался по Атлантиде? Тот, который грабил западные острова, или тот, который мечтательно улыбался, глядя на зелёные и морские волны. В конце концов, жрецы измеи со своей магией пошли лишь чуть дальше, потому что маски носили все, каждый из мужчин и каждая из женщин. У них много масок, но под каждой из них скрывается змея. Шло время, приём близился к завершению, зал наконец опустел. В нём остались лишь Кулда и его молчаливый соратник, если не считать сонной стражи у дверей. Кулла тоже клонило к сну. Ни он, ни Брул не смежили глаз в эту ужасную ночь. Кулк к тому же не спал и в ночь предшествующую, когда Кану впервые намекнул ему о предстоящих невероятных событиях. Прошлой же ночью, вернувшись в библиотечную комнату, они бодрствовали до самого рассвета, ожидая нападения, но, как выяснилось, напрасно. В дни молодости Кул, пользуясь своей поистине волчьей выносливостью, мог несколько дней обходиться без сна. Но ну а сейчас он был измучен ужасом ушедшей ночи и неустанный лихорадочный работой мысли. Нужно было отдохнуть, но о каком отдыхе могла идти речь? Хотя и сам он, и Брул не спускали глаз со стражей ночью, заметить момент замены им так и не удалось. Утром все гвардейцы без запинки повторили магическую фразу Брула. Ни один из них не заметил ничего либо особенного, странного. Всем им казалось, что они самым обычным образом провели ночь в карауле. Кол ничего им не сказал. Он верил, что все они люди, но предпочитал пока сохранять всё происходящее в тайне. Брул нагнулся и сказал, понизив голос до шёпота: "Я думаю, Кол, что они вот-вот ударят. Кану только что подал мне знак." Жрецы знают, что заговор разоблачен, но не догадываются, как много нам известно. Мы должны быть готовы к нападению. Коно и вожди пиктов будут поблизости, пока все более или менее не прояснится. Но знай, господин, если дело дойдет до решающего сражения, улицы Валузи утонут в крови. Кол у Грюма усмехнулся. Он с радостью принял бы любую развязку. Странствия по лабиринтам Чар и иллюзий были глубоко чужды его натуре. Он тосковал по звону мечей и тому сладостному чувству свободы, которое приносит битва. В зале приёмов вновь появился Ту. За ним следовали другие члены совета. "Государь, близится назначенное тобой время заседания совета. Мы готовы сопровождать тебя". Куль встал. Советники, выстроившиеся двумя рядами, опускались на колени, когда он проходил мимо, затем поднимались и шли следом за ним. У некоторых из них удивлённо поползли вверх брови при виде пиктского воина, гордо следовавшего за царём, но протестовать вслух никто не решился. Бролс высоко, со свойственным всем варварами вызывающим пренебрежением, посматривал на их гладко выбритые лица. Пройдя по нескольким коридорам, они оказались в зале совета. Дверь зала, как это было положено по обычаю, закрыли на замок, и советники стали по рангу рассаживаться перед возвышением, на которое взошёл царь. Брол, не проронив ни слова, занял место за его спиной. Куул обвёл взглядом собравшихся. "Да, здесь измен не места нет". Все 17 членов совета были ему хорошо знакомы, все они его горячие сторонники ещё с тех пор, когда он только начинал борьбу за трон. "Народ Валузии!" произнёс он традиционное обращение и оборвал, удивлённый тем, что происходило в зале. Советники все как один Поднялись на ноги и двинулись к нему. Их лица не выражали угрозы, но подобное поведение было более чем странным. Один из них подошел уже совсем близко, когда Брул сделал шаг вперед. Канама, Калайрама, загремел в зловещей тишине его голос. Тот из советников, который шел первым, остановился и сунул руку под тунику. Брул действовал молниеносно. В воздухе сверкнул его меч, и советник рухнул лицом вниз на мозаичный пол. Он лежал неподвижно, а его голова расплывалась, как туман под дуновением ветра, превращаясь в змеиную. "Бей кул!" крикнул Пикт. "Здесь все слуги змея!" Всё, что было потом, слилось в сплошной кровавый вихрь. Кул увидел, что знакомые лица тают, обнажая кошмарные морды рептилий. Они лавиной обрушились на царя. Разум Куллы отказывался воспринимать происходящее, но тренированные мышцы воины действовали помимо воли хозяина. Мечи взметнулись вверх, и атака захлебнулась в потоках крови. Монстры напирали, готовые пожертвовать жизнью ради уничтожения царя. Их страшные морды тянулись к нему, лишённые век глаза сверкали лютой ненавистью. В воздухе разливался ужасный смрад, запах змей, знакомый Куллу по скитаниям в джунглях. Кул не чувствовал ран, хотя его уже несколько раз задели мечом и стилетом. Он был в своей стихии. Правда, таких противников ему до сих пор встречать не приходилось, но они были живыми, в их жилах текла кровь, которую он мог пролить. Они умирали, если меч пробивал их тела. Выпад, удар, меч на себя, поворот, и всё же Кул несомненно погиб бы, если бы рядом с ним не было человека, который защищал его спину. Царь словно сошёл с ума. Он даже не пытался отбивать удары, рвался вперёд, обуреваемый единственным желанием убивать, убивать, убивать. Куль в совершенстве владеющий мечом, казалось, напрочь забыл об искусстве фехтования. Видимо, какая-то струна лопнула в его душе, оставив одну лишь примитивную жажду крови. Каждый удар его меча сбивал с ног врага, но они толпой клубились вокруг и раз за разом бруль принимал на себя нацеленные на царя удары. поражая противника меткими выпадами снизу. Коултер торжествующе захохотал. Страшные хари кружились вокруг него валом тумана. Он почувствовал, что острейший телет проникает в мышцы его руки, и с размаха опустил меч на голову врага, разрубая его почти напополам. Затем туман рассеялся, и Коул увидел пикт, стоявшего рядом с ним над горой мёртвых тел. Баги, что это была за битва? сказал Брул, протирая залитые кровью глаза. Если бы они умели владеть мечом, мы и кул легли бы здесь мёртвыми. К счастью, эти жрецы понятия не имеют о военном искусстве. Убивать их было легче, чем кого-либо другого. И всё же, будь их чуть больше, дело обернулось бы иначе. Кул кивнул головой, соглашаясь. Бешенное исступление боя покинуло его, оставив безмерную усталость. Из глубоких ран на груди В плечах, руках и ногах текла кровь. Брул сам весь в крови, с беспокойством смотрел на царя. "Господин, давай позволим женщинам перевязать твои раны". Куул отстранил его властным жестом. "Прежде чем уйти отсюда, надо внимательно всё осмотреть. Но ты можешь идти. Я прикажу, чтобы тебе оказали необходимую помощь". Пикт невесело рассмеялся. "Твои раны опаснее. Начал он и оборвал фразу пораженный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. А боги, ведь это вовсе не зал совета. Кул оглядел комнату, чувствуя, что с глаз спадает очередная пелена. Нет, это не зал совета. Это та самая комната, в которой погиб Эл Лал, прозванный Проклятый. Она с тех пор стояла опечатанной. Им все-таки удалось обмануть нас! крикнул взвешенный Брул, пиная ногами тела лежащие на полу. Мы словно бараны влезли в их ловушку. Итак, перед нами снова их колдовские штучки, сказал Кол. Если в царском совете Валузии остались ещё настоящие люди, они сидят сейчас в подлинном зале совета. Поспешим туда. Оставив позади заполненную трупами проклятую комнату, они пробежали по пустым коридорам и остановились перед дверью зала совета. Кол вздрогнул, из-за двери доносился голос, его собственный голос. Царь, дрогнувшей рукой, раздвинул портьеры и заглянул внутрь. Там сидели члены совета, неотличимые от тех, которых они только что на пару с брулом отправили на тот свет. Она возвышеннее стоял кул, царь в иллюзии. Я схожу с ума, шепнул сам себе кул. Я кул. Это я здесь или кул тот, а я всего лишь отражение чьей-то блуждающей мысли? Брол схватил его за плечо и резко встряхнул, приводя в чувство. Что с тобой? Тебя ещё удивляет подобное после всего того, что мы пережили? Ты что, не видишь, что это настоящие люди, а на возвышении человек-змея в твоём облике? Эта тварь собирается править страной вместо тебя. Убей его, иначе мы погибнем. Алые убийцы настоящие стоят за ним, и кроме тебя никто не сможет до него добраться. Но поторопись! Коул стряхнул с себя оцепенение и поднял голову прежним, гордым движением. Он глубоко вдохнул воздух, словно пловец перед прыжком в воду, и тегриным прыжком взлетел на возвышение. Брол был прав. Там стояли алые убийцы, и их реакция оттачивалась специальными упражнениями и была быстрее мысли. Любой другой, напавший на узурпатора, погиб бы, не успев к нему прикоснуться. На появление царя, как две капли похожего на того, который стоял на возвышении и сбила их с толку. Замешательство длилось едва ли мгновение, но этого оказалось достаточно. Тот, второй, попытался выхватить меч, но едва успел дотянуться до рукояти, как до меч колла пронзил его грудь, и монстр, которого все вокруг принимали за своего властелина, рухнул на землю. Остановитесь! Кул повелительно поднял руку, успокаивая сидящих в зале, и показал на труп, лежавший у его ног. Все отшатнулись в ужасе, ибо именно в этот момент лицо Кулла на нём начало исчезать, открыв отвратительную морду чудовища. В зале появился брул, одновременно с ним, но через другую дверь вошёл Кану. Оба пожали окровавленную руку царя. Граждане Валузии, вы всё видели своими глазами. Вот настоящий кул, величайший из царей, когда-либо властвовавших в Валузии. Могуществу змеи пришёл конец. Приказывай, государь. Поднимите эту падаль, сказал кул, и гвардейцы повиновались приказу. А теперь иступайте за мной. Все направились к проклятой комнате. Обеспокоенный брул хотел поддержать царя, но тот оттолкнул его руку. Кул истекал кровью, каждый шаг давался ему с трудом. Вот, наконец, дверь Царь хрипло захохотал, услышав испуганные возгласы спутников. По его приказу гвардейцы сбросили свою ужасную ношу на груду остальных тел. Затем царь жестом приказал всем им удалиться и закрыл дверь. Он боролся с головокружением. Белые, удивлённые лица вокруг него тонули в багровой мгле. Кровь струйками стекала по телу. Кол знал, что если не сумеет сделать то, что задумал, не сделает этого больше никогда. Скрежетал меч, выполазающий из ножен. Брол, где ты? Я здесь, государь. Лицо пикта появилось перед глазами, но голос звучал так слабо, что казалось, между ними сотни миль и сотни лет. Помни о нашей клятве. А теперь прикажи им отойти. Куул левой рукой отстранил стоявших вплотную к ним советников и поднял меч, вложив в удар всю оставшуюся в мышцах силу. Он по рукоятку на искосок вогнал его в дверь, намертво пригвоздив её к косяку. Дободец, «Да эта комната теперь проклята вдвойне. Пусть эти гниющие трупы остаются в ней навеки, как символ неминуемого поражения змея. Я клянусь, что буду преследовать людей змея на всех материках и океанах, пока не уничтожу до последнего, и добро наконец победит зло. В этом клянусь вам я. Куул. Cool. Царь валужи. Колени под ним подогнулись, и лица обступивших его придворных закружились в сумасшедшем танце. Советники метались вокруг, рыдая и крича. Кану, отчаянно ругаясь, кулаками проложил себе дорогу к неподвижному телу царя. "С дороги, глупцы! Хотите погасить в нём последнюю искру жизни, если она ещё теплится в его теле?" Что с ним, Брул? Он жив? Умер? Умер? Сия с личильной улыбка это звался пикт. Не так-то просто убить такого человека. Он получил пару другую глубоких ран, но ни одна из них не смертельна, хотя он и потерял много крови. Лучше будет однако, если эти олухи приведут наконец женщин перевязать ему раны. Клянусь валкой и кано, я и предположить не мог, что в наши времена живут ещё такие, как он люди. Через пару дней он уже сядет в седло, и тогда горе проклятым бестиям. Они узнают силу руки Кулла властелина Валузии. Текст читал Александр Степнох.